Адмирал Лубянко выпростал голову из недр безобразной штуки, о которой шла речь, и одобрительно прорычал. «И не забывайте об этом, Блай. Приказы будет отдавать он. Вы можете управлять этим железным ломом, но команду здесь практис. Вот этот электронный пеленгатор занимается электронным пеленгованием, ради которого затеяна вся операция». Мой специалист, младший мегагерц-техник киберпанк, будет следить за передвижениями вражеского корабля. Он будет задавать курс. Ваша задача, если вы решите принять это поручение, а отказаться от него вы не имеете права, состоит в том, чтобы выследить этих проклятых драконов, выяснить, где они гнездятся, доложить мне сюда. Готово, Бербанк. Техник припаял последний контакт и кивнул, отчего его черные волосы рассыпались по бледному прыщавому лбу и упали на темные очки, за которыми не видно было глаз. — Отключился! Система в норме! — грубым голосом ответил он. — ПЗУ... ПЗУ-кает, электрончики электронят. Все на ходу, а кое-что даже набегу. — Давно пора... Проворчал Лубянка и больно ткнул практиса пальцем в грудь. Выполняйте задание, практис, и выполняйте как следует, иначе вам крышка. А мне и так уже крышка, так что терять мне нечего. Отчаливайте, Лубянка, иначе вы вместе с нами попадете на эту небесную свалку. Корабль готов к старту, капитан Блай. Блай скрипнул зубами бросил на него взгляд, полный уничтожающего презрения. — Хорошо, — сказал Практис, — я вижу, мы прекрасно срабатываемся. Адмирал Лубянка направился к выходу, и Биллу пришлось шагнуть в сторону, или, точнее говоря, шатнуться, не настолько он еще протрезвел. Капитан Блай подождал, пока красный огонек на двери шлюза не сменится зеленым, и нажал на кнопку стартового предупреждения. По всему кораблю загудили сигналы тревоги, словно заурчало брюхи у великана, и команда поспешно принялась пристегиваться. Бил рухнул свободно кресло и затянул ремни как раз в тот момент, когда капитан Блай включил двигатель на полную мощность. Ускорение в одиннадцать же всей своей тяжестью навалилось каждому на грудь. А Биллу на грудь всей своей тяжестью навалилась еще и крыса, которую стартовым толчком сбросила с трубы под потолком. Она не сводила с Билла блестящих красных глаз, оскалив свои клыки, столь же длинные и желтые. Но ни он, ни она не могли шевельнуться и в бессильной ярости злобно глядели друг на друга, пока двигатели не отключились. Билл попытался было поймать крысу, но та соскочила с него на пол и кинулась к двери. — Мы на орбите, — сказал капитан Блай. — Какой курс? — Сейчас, папаша, сейчас, — бормотал Ки, тыча пальцем в кнопки и крутя рукоятки. Он покосился на дисплей, на экране которого плясали искры, потом постучал по нему длинным грязным ногтем. Искры исчезли, и на экране появилось четкое изображение. — Не все сразу. Надо посчитать. Процессор тут древний. 80 286. Но у него есть сопроцессор для расчетов. Для него это семечки. — Молчать! — рявкнул Практис, оглядывая рубку. Вербер только что направился вниз по трапу. — Эй ты, стой! — скомандовал он. — Мне в туалет. Жалобно отозвался тот. — А мне холодного пима, и сначала, а своими делами можешь заняться потом. Неси. — Готово! — воскликнул Ки. — Вот курс! Прямое восхождение — 71 градус 6 минут и 17 секунд, склонение — ровно 12 градусов. Так держать! Взвыли гироскопы, и мусоровоз лег на курс. На пульте под умелыми, хотя и трясущимися пальцами капитана, замигали огоньки. — Пока не отстегивайтесь, — предупредил он. — Сверхсветовой двигатель нам только недавно установили. Это экспериментальная модель. Сейчас как раз первое испытание. — Вернитесь на базу, — завобил Практис. «Я хочу выйти!» «Поздно!» — с наслаждением произнес капитан Блай, нажимая на какую-то кнопку. «Давно уже поздно! Всем нам придется через это пройти! Млительет, нечего, я уже все потерял!» Солезы жалости к самому себе навернулись ему на глаза, но они не помешали Блаю заметить, как к нему подкрадывается практис. На в руке капитана появился бластер с помятым и выщербленным стволом. «Сидеть!» — приказал он. «И радоваться!» До сих пор сверхсветовые полеты совершались со шлеп двигателем. Насколько я знаю, мы первые, кому довелось испытать новый шприц-двигатель. Его поставил тут этот ненормальный адмирал Лубянка. Сказал, что испытав его, я смогу смыть позор со своего имени. — Поздно, — сказал я ему. — Я живу опозоренным, и если придется, умру опозоренным. — А теперь поехали! — он ткнул пальцем в большую красную кнопку. Корабль вздрогнул, и у каждого появилось ощущение, словно его стискивает какая-то гигантская рука. — Это только начало. У нас впереди раскрылось... «Черная дра, мы втискиваемся в нее, впрыскиваемся в нее со сверхсветовой скоростью. Вот почему это называется шприц-двигатель, нас вдавливает световое давление». «Крайне неудобный и неприятный способ передвижения в пространстве, — решил Бил. И с соской вспомнил старый добрый шлеп-двигатель. Тем не менее, они перестали чувствовать себя в тисках, а космос за пределами корабля принял более или менее прежний вид. Ки повернулся к пеленгатору и принялся крутить рукоятки. — В самую точку, ребята! След на месте, даже сильнее, чем раньше! И ведет он к планете, которая виднеется. Вон там, ну та, у которой концентрические кольца, сплющенная Луна и черное пятно у северного полюса. Видите?